Глава двадцать седьмая «Тварь!» — выкрикнула эта эксцентричная особа, глядя на Розалинду с самой настоящей ненавистью. По щекам, шее и платью моей подруги стекала бордовая жидкость, но Рози даже не думала кричать или возмущаться. Она вообще выглядела сейчас удивительно растерянной, смотрела на свою обидчицу и будто бы признавала ее право на такой странный поступок. «У тебя еще хватило наглости пойти сюда учиться? На техномага?» «Да тебя близко нельзя подпускать к магической технике!» Тут я не сдержалась, шагнула вперед и заслонила Рози собой. «Какое право вы имеете говорить гадости моей подруге?» Выпалила я, глядя в глаза синеволосой. «К вашему сведению, она талантливый техномак «Она просто самоуверенная и избалованная эгоистка», — рявкнула эта ненормальная. «И ей уж точно плевать на других людей. Таких, как Розалин Дэйшроу, ни в коем случае нельзя допускать к изобретениям». — Замолчи, Юлита, — выпалил неожиданно вставший рядом со мной Дориан. — Моя сестра ни в чем не виновата. Это доказал суд. — Конечно, — зло рассмеялась-то, — еще бы ваш суд дал дочери министра иностранных дел справедливое наказание. Ее нужно было судить в Корфите, и тогда она бы сейчас была не здесь, а трудилась на заводе в горах вместе с другими преступниками. — Она гражданка Долгарской республики, — напомнил небывало серьезный Рин. А расследование вели следственные группы двух стран. Доказательств вины Розалинды нет. «Нет? Да это видели несколько тысяч человек! И хоть вы сумели убрать из паутины само видео и все упоминания о случившемся, и постоянно удаляете посты, но все и так знают, что твоя сестра убийца!» И тут неожиданно очнулась Розалинда. «Вилет жив!» — крикнула она, чуть сдвинув меня в сторону. «Слышишь, Юлита, он жив! Я чувствую!» «Больная!» Покачала головой Тай и посмотрела на Дориана. от ее лечиться. Она и раньше была неадекватной, а теперь и вовсе тронулась умом». «Уходи отсюда», — процедил сквозь зубы Рин. «И не смей оскорблять Розалинду. Как ты вообще сюда попала?» «Я здесь по приглашению», — издевательским тоном бросила Юлита. Потом поймала взгляд Розалинды и громко сказала. «Это ты его убила. Не было никакого несчастного случая». «Он жив» снова сказала розе «И я бы искала его сама, но меня не пускают в вашу страну». «После такого не выживают», — ответила ей синеволосая. «А он выжил, и я смогу его найти, только если снова окажусь там». «Никогда! Слышишь, Эшеру, никогда ноги твоей не будет в нашем королевстве, и ты обязательно получишь свое наказание». А потом Горько усмехнулась и добавила, «А ведь он мечтал на тебе жениться». Даже получил у короля разрешение на брак, кольцо купил, показывал его мне. Но ты прикончила его раньше». Услышав это, Розалинда замерла, кажется, даже дышать перестала. В ее взгляде отражался настоящий шок, граничащий с неверием. «Ты врешь», — сдавленно прошептала она, а в глазах заблестели слезы. «Нет», — зло бросила Юлита, — «он любил тебя, хоть ты и не была достойна таких чувств». Не знаю, лгала ли сейчас эта странная девушка или говорила правду, но Рози явно ей верила. И впервые на моей памяти выдержка подвела невозмутимую Розалинду Эшроу. Резко развернувшись, она подобрала длинную юбку и бегом понеслась к выходу из зала. Я хотела пойти за ней, но меня остановил Дориан. «Пусть идет. Ей сейчас лучше немного побыть одной. Потом я найду ее, не волнуйся», — сказал он мне. А повернувшись к Юлите, ледяным тоном выпалил. «Леди Хариди, даю вам пять минут, чтобы покинуть территорию Академии. В противном случае семьей Эшроу против вас будет выдвинуто официальное обвинение в публичной клевете и оскорблении». «А я и не собиралась больше здесь задерживаться», — равнодушно отмахнулась та. Да. «Рекомендую тебе лучше присматривать за сестрой, а то, глядишь, окончательно умом тронется». И, бросив на меня нечитаемый странный взгляд, гордо удалилась. Только когда она ушла, я смогла вздохнуть спокойнее и с удивлением обнаружила, что вокруг продолжает играть музыка, а большинство студентов беззаботно кружат в танце. Многие даже не обратили на произошедшее внимание, хотя те, кто стоял неподалеку от нас, явно все прекрасно слышали. «Спасибо, что вступилась за Рози», — сказал Рин, посмотрев на меня с благодарностью. Потом как-то особенно вымученно улыбнулся и коснулся моей руки, которую я сразу же непроизвольно поспешила убрать за спину. «Ты очень красивая, Эмирьяна», — сказал он с грустью. «Если бы я не испортил наши отношения с самого начала, то с удовольствием бы пригласил тебя куда-нибудь. Но ты ведь явно откажешься». «Откажусь», — поспешила заверить его. «Увы, невозможно второй раз произвести первое впечатление», — вздохнул он. «И прости меня. Обещаю, что никогда не причиню тебе вред. А сейчас извини, но мне нужно найти розочку. Отвезу ее домой» после чего изобразил галантный поклон и направился в сторону боковой двери. Я же смотрела ему вслед и не знала, как реагировать на его слова, ведь, получается, он все-таки меня вспомнил, или ему рассказала Рози. Хотя это уже не имеет значения, важно другое, его обещание. И не знаю почему, но я не сомневалась, что для Рина эти слова не пустой звук. Несмотря на разыгравшийся скандал, праздник продолжался. Гости и студенты веселились, с удовольствием погружаясь в атмосферу старомодного бала. Сегодня музыканты играли только классическую музыку, и танцы были соответствующими. Я же танцевать так и не научилась, хоть Роза и показала мне накануне несколько основных движений. Несколько раз меня пытались пригласить парни со старших курсов, но приходилось вежливо им отказывать. Не хотелось случайно наступить кому-то из них на ногу, или того хуже, споткнуться через собственный шлейф и упасть. Зато Лола вовсю наслаждалась вечером. Правда, танцевала она в основном с одним симпатичным брюнетом с третьего курса боевиков. Они смотрели друг на друга с открытым восхищением, искренне улыбались, и было ясно, что у этих двоих явная взаимная симпатия. Кажется, это именно тот парень, к которому моя соседка бегает на свидание. Роберт Диворский. Аристократ, хоть и не из богатых. Интересно, он настроен в отношении Лолы серьезно, или для него это лишь интрижка? Все же она далеко не леди. Стоило подумать о представителях высшего общества, и взгляд, словно по волшебству, сам собой нашел среди пар Брелдена и Ханну. Они не танцевали, а просто мило болтали с другими ребятами у фуршетных столов. При этом рука Дана лежала на талии его невесты, а она будто бы непроизвольно поглаживала его по плечу. Оба красивые, знатные, талантливые, идеальные. Вот уж точно, созданные друг для друга. Уверена, у них будут чудесные дети. На последней мысли внутри будто что-то оборвалось, и меня одолела такая печаль, что и не передать. Захотелось уйти, вернуться в комнату, спрятаться в своей нарез книгами и снова забыться над очередным заданием. Глупая-глупая Мирьяна, но почему я вообще позволила себе думать о Брелдене Левите как о мужчине? Было куда проще считать его врагом или хотя бы просто чужим человеком. Но не получалось. Он оказался слишком хорошим, слишком внимательным, слишком добрым. Просто слишком. Звуки музыки все не смолкали, пара продолжали кружить по залу, и я решила, что пора уходить. И хотя девочки настоятельно просили меня не оставаться одной, но сейчас я не хотела отрывать Лолу от отдыха, а Рози и сама давно ушла. В конце концов, сейчас все студенты здесь веселятся. Им точно не до какой-то измененной. С этими мыслями я вышла из зала, забрала из гардероба свою куртку и покинула здание. Как я и думала, на улице оказалось совершенно безлюдно. Не встретив никого, я спокойно направилась в сторону общежития. Вокруг все так же царили тишина и безмятежность. Снег медленно падал на землю, но почти сразу таял. Но стоило мне войти в парк, и что-то неуловимо изменилось. Я словно перешагнула границу иной реальности. Голова неожиданно закружилась, и мне показалось, что впереди настоящий волшебный лес, а между деревьями кружат в танце прекрасные снежные феи. И так захотелось станцевать с ними, такими красивыми и свободными. И тут ко мне подскочили две девушки в белых плащах, но почему-то без крыльев. Они поймали меня за руки и потянули куда-то в сторону. И я пошла за ними, хотя при этом почти не чувствовала собственного тела. «Ты уверена, что она ничего не соображает?» Вдруг спросила одна фея, обращаясь к другой. «Не знаю», — ответила та, замявшись. «Но сейчас добавлю еще одну руну для верности». «Кто вы?» — выдавала я, едва сумев разомкнуть губы. Голос звучал сонно и едва слышно. «Что происходит?» «Демоны, лиси, быстрее!» — рявкнула первая фея. Я попыталась рассмотреть ее лицо, но видела лишь туманную белую дымку. В следующее мгновение ноги подкосились, пространство перед глазами слилось в единую мешанину цветов, а спустя несколько ударов сердца я провалилась во тьму.